Глава 9. Миллионников, которые выросли за полярным кругом или хотя бы на его границе, я повидал за все свои жизни всего несколько. Чаще всего им становился Новый Уренгой, слившийся с пригородами оплот нефтяников независимого российского севера. Один раз я видел миллионный Мурманск. Один раз Норильск, безумный проект одного олигарха. Обычно это происходило еще до моего пришествия в обреченный мир, после того, как центральная часть страны погибла под ядерными бомбардировками. Здесь же все было не так. Мы проехали мимо очередного поля с нефтяными вышками и факелами и вкатились в город. Нас встретили длинные промышленные цеха, затем спальные кварталы — Одинаковые белоснежные девятиэтажки, в основном безликие, но потом на главном проспекте обнаружились раскрашенные живописными муралами портретами незнакомых мне дворянских особ во всю высоту этажей. А впереди, на холмах, на берегу Ледяного моря виднелись ступенчатые пирамиды, десяток цветных башенок, похожих на минореты и игрушечные фигурки, Высоченная статуя какого-то робота из здания, издалека напоминавшая древнеримские капитолии. Все это было увешено безумными мерцающими вывесками, рекламными растяжками и прожекторами, бьющими в небо. Центр Дальноморска напоминал странный гибрид ледяного Лас-Вегаса и локацию из какой-то старинной компьютерной стратегии, которую я видел в основном пучке. В полдень на улице было сравнительно тепло, хоть и ветрено, чуть ниже нуля. Видимо, сказывалась близость моря. Тем не менее, мой изнеженный теплым климатом организм воспринимал все как минус 10-15, и вылезать наружу я без надобности не хотел. Мы остановились на заправке с видом прямо на это великолепие. Процесс заправки электромобилей здесь был значительно быстрее, чем в других мирах, но поговорить было о чем. Сид сходил за кофе, и мы неспешно подтягивали его, слушая очередную музыку, поставленную Сидом что-то напоминающее не то трэш-метал, не то панк-рок. «Кровавые охотники за бюрократами?» — хмыкнул Андрон. Он что-то активно читал в телефоне. «Не дурно. Но лет десять назад тебя бы за их прослушивание штрафанули». «Меня теперь это вообще не пугает», — нахмурился Сид. «Все забываю спросить, ствол-то при тебе?» «Угу», — Сид похлопал по карману. «Я отметил, что произошедшее вчера он переживал достаточно мужественно». «Черный юмор и сарказм — это уже достаточно близко к стадии принятия». Неожиданно в мое окно постучали. Я медленно приспустил стекло на пару сантиметров. За ним виднелась девица в легкой меховой горжетке, раскрашенная таким образом, что ей можно было дать и 20, и 45. Ее профессиональная принадлежность не вызывала вопросов. «Мальчики, вас трое? У меня акция для троих, если все сразу час за три рубля». «Спасибо, но мы тут все пассивные садомиты», ответил Андрон, не отвлекаясь от телефона. «Следуем на консилиум пассивных садомитов». Стекло медленно поползло вверх. «Я вас всех не знаю», — все еще мрачно сообщил Сид. «Никогда не одобрял такой юмор, Андрон. Ты поэтому говорил, что тебе сюда нельзя?» спросил я, усмехнувшись. Он все еще сидел в телефоне, почти не отрываясь. «А?» «Да, поэтому». «Ну и казино». У нас же все равно ограниченный бюджет. Больше командировочных не потратишь. О, ты недооцениваешь мои способности», — вздохнул Андрон. «Что ж, придется мне за тобой приглядывать. Ты уже посмотрел гостиницы «Как раз смотрю. Есть четырехзвездочная в порту. Сельдяной король. Хорошее название, мне кажется. Название странное, но четыре звезды...» «Да, нормально», — согласился был я, но тут же вспомнил одну деталь. «Стоп». Четыре же под десятибальный. Конечно же нет, минимум семизвездочную. И лучше разные номера. Все равно же, задержимся максимум на одну ночь. Ну, тут я бы не был столь оптимистичным. Ладно, семизвездочную. О, я знаю, где хочу остановиться. Подороже, но даже готов пожертвовать финансами. Сид, когда заправишься, мчи вот сюда. Это налево и дальше повернуть у третьего квартала. Сид глянул в телефон Андрона и, казалось, впервые за сутки улыбнулся. «О, я слышал про это место. Одобряю». «Может, поделитесь тоже, чтобы я подумал?» — нахмурился я. «Ты же сам вчера сказал, что у нас не демократия, а авторитаризм. Я выбрал. Доверься. Тебе понравится». Мы проехали несколько кварталов офисных зданий. Биржи, нотариальные конторы, частные клиники, бордели, рестораны, парикмахерские элитное, продовольственное и так далее. Пока, наконец, не проехали ни то парк, ни то старинное кладбище, за которым вырос из земли высокий, под 20 этажей, черный небоскреб в неоготическом стиле, торчащий, как клык вампира из круглого бата похожего на цирк. Фестивально-отельный комплекс «Конунг и паяц» довольно кивнул Сид, заруливая на парковку. Центр Зеленогорского «Ундерштайна». «Смотри-ка, фестиваль «Черная масленица». Как удачно мы попали. Ну, хорошо. Если, конечно, мы не разоримся на стоимости номеров. После общения с администратором, милированной шипастой девицей, похожей не то на привидение, не то на валькирию, Сид взял ультраэконом за 5 рублей. Мы же с Андроном выбрали номера стандарт эконом за 7 рублей в сутки. Смежные, с двумя большими сейфами. Плюс 2 рубля за парковку. Дорого, но в бюджет пока укладывались более чем. Пообедали в местном ресторане, оформленном в стиле средневековой пыточной камеры. Никакого разделения по сословному признаку тут и в помине не было. А меню, мягко скажем, порадовало. Салат «Конченная мразь» с угрями, спаржей и хреном — 70 копеек. Кровавая баня по-польски. Борщ из ЦБК с помпушками — 85 копеек. Ножки утопленников, копченые бедра гагарок с морской капустой и гарниром из бобовых — Рубль десять. А снизу из концертного зала доносилась тяжелая музыка. «Дорого, но я доволен», — резюмировал Сид. «Ну что, выберемся в город, на разведку». «Я останусь с предметом», — сообщил Андрон. «До встречи два с половиной часа. Не опоздайте. И не заходите в спальные кварталы. До центра и обратно. Тут пешком недолго я по карте посмотрел». Северное солнце непривычно ярко светило в лицо, Я пожалел, что не разжился солнцезащитными очками. «Как люди в таком холоде живут?» Поежившись, пробормотал сит. «Нормально живут», — усмехнулся я. «Большинство русских во всех параллельных реальностях воспринимают эту температуру как обычную. В смысле?» Я вздохнул и признался. «Ты знаешь, давно хотел сказать. При Андроне как-то не очень. В общем, ваш мир, точнее наш мир уникален». Я не помню, чтобы встречал миры с настолько сильным глобальным потеплением. И русской Гренландии не припомню». «Русской чего?» «Гренланд, это же у норвегов». «На этом месте обычно один огромный ледяной остров с десятком деревушек на берегу. Датский, норвежский, американский или канадский. Никакого внутреннего моря, никаких городов-миллионников». «Ты знаешь, — сказал Сид, — я уже давно понял, что ты какой-то спецназовец» что ты не просто так, как это называется у индусов-то, реинкарнировался. Для случайного потустороннего чиновника ты слишком крут, что ли? Ты пришел с местными магами разобраться, правильно? У тебя же есть миссия. Признаться, я давно ждал от него этого вопроса, и ответ у меня был подготовлен. Частично правдивый, частично ложный. Можешь считать меня проверяющим или разведчиком. Что-то такое. Не спрашивай, кто мной командует, я сам понятия не имею. Но есть одно место между мирами, куда я всегда возвращаюсь ненадолго. Хотелось бы подольше туда не возвращаться, честно говоря. Ты помнишь хотя бы, где ты родился? Кто твои настоящие родители? Нет, честно ответил я. Я видел уже такое число копий моих родителей, что потерял им счет. Сид снова помрачнел. Получается, ты столько раз видел, как они... Получается. Это моя плата за способность перерождаться. Не нравятся мне эти парни. Тротуар был неприятно безлюдно. Мы прошли парк и вышли на тесный тротуар, тянущийся между проезжей частью и старинными купеческими домишками, сплошь занятыми теперь пабами и магазинчиками. У одного из них терлась толпа из шести парней в черных куртках, они курили и обсуждали что-то на повышенных тонах. «Я черкес, вообще-то». А я тлинкит. Ты что-то против Аляски сказал, услышал я. Да мои предки тут тысячи лет назад жили, пока вы, купчишки, на своих посудинах не приплыли. Это наша полушария. Вали обратно в свои субтропики. Второй был выше первого голову Они были готовы столкнуться грудями, как два напыщенных петуха, а третий парень невзрачный пытался их оттолкнуть я вспомнил парня который примерно так же разговаривал во время дтп в первый день моего пришествия смотря это у нас кто идет штайнисты очередны толпа медленно расступилась не то пропуская нас не то намереваясь окружить проход между ними навстречу нам сидом юркнула молодая девушка круглолицая северной наружности и один из парней смачно хлопнул ей по мягкому месту ой крикнула она и ускорила шаг под дружный гогот парни «Может, догоним ее?» — предложил кто-то. Внимание на миг переключилось на девушку. Я уже был готов воспользоваться ситуацией, просочиться между ними, но не выдержал и прокомментировал. «Только так и умеете». «Ты что сказал?» «Он что-то сказал!» «Парни, он против нас!» Я продолжал идти вперед, сид за мной. Стоявший первым на нашем пути парень, тот самый, назвавшийся Черкессом, сделал затяжку, а затем протянул руку с явным намерением потушить о меня сигарету. Я перехватил пальцы и сложил их, услышав шипение горячего табака о кожу. «А, сука!» Парень замотал обожженной рукой. Спустя секунду тлинкит размахнулся, чтобы врезать мне в лицо. Его кулак поймал и удержал в сит, который был одного роста с ним, но толпа уже перла на нас. В руке стоявшего за спинами всех сверкнул кастет. «Тише, парни, мне это сейчас не нужно». Я отодвинул куртку, демонстрируя кобуру. Я при исполнении. Сит отпустил кулак линкита и спросил. «Как тебя зовут?» «Леонтий». «Леонтий, а не подскажешь, где фабрика големов?» «У нас там назначено. С лаптевыми». Парни резко приосанились и расступились в сторону. «Ты гонишь», — сказал черкес. «Ты на себя посмотри, какой лаптев!» Я. «Я ни при чем! Я ни при чем!» – заорал тлинкит и побежал по тротуару. К нему присоединился еще один парень. «Квартал прямо и налево», – мрачно сообщил черкес. «Не ходите пешком, а то еще нарветесь». До указанного ресторана мы все же дошли пешком. Выглядел он странновато. Как нарочито грубо сделанный цех со здоровенными трубами и бутафорским шестереночным колесом на крыше. У входа терся бомжеватого вида темнокожий парень в ушанке. Слышь, братуха, дай полтинник. Ну дай, не отыграться над я верну. Пошел отсюда, сказал Сит, отталкивая парня, куда только охрана смотрит. Мы зашли в фае. Ресторан выглядел внутри как вполне обычное заведение с минимумом декора, разве что пара шестеренок и деревянная статуя робота на входе. Людей было немного, а подскочивший администратор, необычайно плечистый и усатый, спросил: Добро пожаловать! «Снимите короткие в гардеробе». «Спешу сообщить только, что через полтора часа ресторан закрывается на специальное обслуживание, но вы успеваете на полдник». «Благодарю». «Вероятно, именно по поводу специального обслуживания идет речь. Я так понимаю, это по нашу душу. Мы хотели бы проверить, все ли безопасно». Администратор с недоверием посмотрел на нас. «Вы от господина Лаптева?» «Что-то не припомню вас». Нет, мы те, с кем собирается встретиться, господин Лаптев. Представители государственной организации. И нам хотелось бы понять, угрожает ли нам что-либо. Я достал удостоверение и показал. Это была абсолютно законная процедура. При передаче особо ценного товара вместе с определенным заказчиком я мог произвести предварительную проверку. Минуту я должен совершить звонок. Можете пока раздеться, я могу попросить вынести кофе. Администратор звонил по двум-трем телефонам, затем поменялся в лице и сказал. «Пройдемте, я покажу вам все». Осмотрел три зала. Один проходной, а также один маленький приватный. «Теперь кухня», — скомандовал я. «Не бойтесь, свежесть продуктов меня не интересует». У входа в кухню дежурил мордоворот, который неожиданно быстро пропустил нас внутрь. В тесном кафельном помещении трудился десяток человек, в основном мужчины. В Вакханалия запахов, абис музыкам, матерки, стук ножей по кухонным доскам. Но что-то в этом всем выбивалось из общей клеи. Я заметил недобрый хмурый взгляд парня, рубившего тушку какой-то крупной птицы на плахе в углу. Он был эскимосом или инуитом. Их я не различала, на груди у него мелькнул маленький талисман с колесом рода. Но не это было главное. Я за пять метров почувствовал, насколько мощным он был сенсом. Зеленогорье было бедным на дворян, и я уже позабыл, каково это чувствовать легкое жжение на коже, едва слышный гул в ушах, словно от человека идет какое-то излучение. Поймав мой взгляд, он резко отвернулся. Я отметил это про себя, но решил не акцентировать внимание. Мало ли что может быть. Обследовал подсобки и хозяйственные помещения. В коридоре дежурил еще один мордоворот в сюртуке. Увидев меня, он немного грустно прокомментировал. «Зачем проверять? Мы уже все и так проверили». «И всех сотрудников кухни?» — спросил я. «Да», — уверенно сказал мужик. Признаться, это меня неожиданно успокоило. Я вернулся в зал, спросив, за каким столиком мы будем сидеть. Обследовал тыльную сторону стола, верхушку двери, стулья. Больше для виду, так как специализированного оборудования у меня не было, однако ничего не мешало мне прикинуться мощным артефактором. «Хорошо». Уже когда мы ехали в такси, Сид спросил меня. «Почему ты так серьезно думаешь, что что-то может быть? Он же уже заплатил за него. Не может же он? Он может сделать липовый возврат, получить деньги, а затем пришить нас и забрать аппарат себе. А затем сымитировать, что мы его сами потеряли. Чтобы, например, никто не знал, что он у него. Да зачем это ему? А ты знаешь истинное предназначение аппарата? Знаешь, почему за ним так охотятся? Вот и я не знаю. Профессиональная паранойя, знаешь ли. По возвращению за оставшиеся полтора часа я принял душ, побрился и оделся в парадную форму. Затем, когда оставалось чуть меньше получаса, мы погрузились в наш внедорожник, прихватив чемодан, и отправились обратно в кафе. Никаких темнокожих бомжей на этот раз у входа не наблюдалось, а вот пара черных дорогих внедорожников и полдюжины парней по углам, да. Казалось, улицы квартала вокруг обезлюдили. Все тот же администратор проводил нас вовнутрь. Охраны внутри было значительно больше, и я понял, что наш заказчик тоже решил прибыть в ресторан раньше времени. Двое мордоворотов в фойе, двое в первом зале, двое во втором. «Не нравится это мне», — прошептал Сид. Наконец, последняя пара качков услужливо пригласила нас в малый зал. За большим круглым столом находилось двое. Стоящие поодаль худой парень в свитере — И молодой рыжий мужик в клетчатом фиолетовом пиджаке. Блондин, коротко стриженный с аккуратной бородкой. Он сидел, закинув ноги на стол с увлечением, вгрызаясь в копченое крыло. Я понял, что это и есть наш получатель. Завидев нас, он тут же соскочил со стола и протянул руку для знакомства. Тимофей. Рад встречать столь почетных служащих в Дальноморске. В его глазах сверкнуло что-то нехорошее.